Глава двадцатая Чья-то маленькая ладошка Уперлась мне в спину Я недовольно замычала И повернулась на другой бок Как же хочется спать Я-я! Пролепетал детский голосок И сверху что-то с размаху плюхнулось Мама! Охнула я от внезапного удара Открыла глаза И увидела личико Маркуса Прямо передо мной Огромные глазищи Хитрый фамильный взгляд и круглые щеки. Этот довольный пряник тянул с Ричарда покрывало и весело визжал. Я не удержалась и прыснула со смеху, глядя, как мальчишка мутузит ворчащего и еще спящего Ричарда. Все-таки дети иногда умеют быть до невозможности очаровательными. И только потом заметила в кресле у стола льявин. Я медленно сползла обратно в кровать, накрываясь одеялом с головой. «Ну, капец». Уснули такие вместе. Почти в обнимку, хоть и в одежде. Вот от чего всю ночь было так жарко и неудобно. «Я тебя вижу», — с издевкой протянула сестра Ричарда. «Вероника?» «Нет меня», — буркнула я, не раскрываясь. Ричард проворчал, хватая Маркуса и не давая ему драться. Лявин, забери свою мелочь, будь человеком. Мы вообще-то ждали тебя на завтрак». И когда не дождались, пришли будить. Я не знала, что ты теперь спишь не один. Ричард повернулся ко мне, откинул и без того сползшая от прыжков юного дарования одеяло и цокнул языком, глядя мне в глаза. Да уж, я тоже не знал. Я только озадаченно пожала плечами, мол, сама не знаю, как получилось. Ричард в ответ хитро улыбнулся и подмигнул. «Хороши, блин, оба. Два шпиона» и так глупо попались. «Маркус, иди сюда!» притворно, строгим голосом позвала мать. «Потоп!» с восторгом закричал мальчишкой и понесся Леовин. утаскивая с бедного дяди покрывало. Слава Богу, Ричард, как и я, отрубился прямо в одежде, и можно было не краснеть перед чужими людьми. Поспать, судя по всему, нам удалось всего пару часов, прежде чем наступил рассвет и завтрак. «Я проспал что-то важное?» — спросил Ричард у Лиавин, поднимаясь с кровати. «К тебе пришли из деревни, от Йоррона. Ждут внизу второй час». «Что-нибудь еще?» «Завтра вечером вернется Исидор. Передал, чтобы ждали к ужину». «Значит, его пока нет в замке. Хорошо». Ричард едва заметно дернул уголком губ и молча кивнул. «Я приподнялась в кровати» чувствуя себя неловко и неуместно в чужой постели, в чужом замке и перед взглядом Леовин. Интересно, она знает про угрозы своего возлюбленного или это его инициатива? Сейчас казалось, что Леовин и правда ни при чем. То, как она теперь смотрела на нас с Ричардом, было больше похоже на сочувствие, чем на угрозу. «Дамы, вы не убьете же друг друга, если я вас тут оставлю на некоторое время» уточнил Ричард, переводя взгляд с меня на выразительно посмотревшую на него Леовин. «Не убьем, дорогой братец», — отозвалась она, примирительно покачав головой. «Мы умеем и просто разговаривать». «Угу», — подтвердила я. «Что-что, а размахивать кинжалом не я первая начала. Я-то всегда за то, чтобы разговаривать. Язык вообще моя специальность». «Вот и хорошо». Ричард набросил на плечи короткую куртку. «Разберусь с делами и скоро вернусь». Ну да. Глупо было думать, что после этой ночи он будет сторожить меня круглосуточно, как драгоценность. В конце концов, он правитель замка и пограничья, а не моя личная охрана. Я кивнула в ответ на его долгий, внимательный взгляд и спустила ноги на пол. Царапала неуловимо на душе, что больше такого тепла между нами не будет, «Ведь совсем скоро эта встреча в другом городе. И я всей кожей ощущала, что она определённо изменит наши судьбы. Обычной интуицией или новообретённым магическим даром даже не знаю». Напоследок Ричард обнял сестру, присел на корточки к племяннику, поцеловав того в затылок, вышел и прикрыл за собой дверь. Маркус всё ещё возился с его одеялом на ковре. Похоже, это занимало зорняка надолго». Леовин посмотрела на сына со сдержанным умилением и вдруг решила заговорить. «Давно не видела Ричарда таким». «Каким?» Я осталась сидеть на краю постели, тоже глядя, как увлечённо играет мальчишка. «Даже не знаю», — задумчиво отозвалась Леовин. Перевела на меня взгляд и подобрала слово. «Вдохновлённым». «Вдохновлённым», — задумалась я. «Хорошее слово. Двусмысленное». Вот уж действительно, сестра своего брата. Вдохновлен мной или теми возможностями, которые во мне углядел. И ведь поди докопайся до его глубины. Снимаешь одну маску, а за ней другая. Охотник в лесу, знатный лорд, дипломат и шпион, а теперь еще и такой обаятельный и с душой нараспашку, которому так хочется верить. Не знаю, не видела его другим тебе повезло первый год как его вынудили покинуть столицу он был сам не свой не умеет проигрывать и никогда не умел почему ты отправилась с ним если я правильно понимаю ты могла остаться в столице и сохранить свою жизнь Леавин усмехнулась моему наверное чересчур фамильярному и личному вопросу но после небольшого молчания ответила так же прямо и честно потому что он мой брат родная кровь потому что полюбила. Но оставаться здесь опасно. Если начнется война, мы что-нибудь придумаем. Левин уверенно повернула голову. Этот замок может держать оборону не один месяц. Я с уважением взглянула на решительную женщину. Леовин загнула губы в улыбке в ответ на мое любопытство. Ну, точь в точь, Ричард. И как я сразу не заметила их сходства. Изящная форма носа С выразительными крыльями, четкий овал лица, разрез глаз и улыбка, одна на двоих, хитрая и очаровательная, меняющая все лицо. Леовин поднялась, собираясь уйти, ласково подхватила сына на руки, и я напоследок сказала, «Леовин, я не желаю вам зла и просто хочу вернуться домой. Исидор считает, что я могу повлиять на ваши судьбы, но я так не думаю». Я взглянула ей прямо в глаза, точно пыталась найти ответ. Она остановилась рядом. В легенде говорилось, что Ива является только в самый решающий момент. «Я тоже не знаю, зачем ты здесь, но, надеюсь, светлая Аарин скажет нам это». Наспех завтраков я походила по опустевшим покоям Ричарда, не зная, как поступить дальше. Осталось дождаться этой важной встречи и решить свое будущее. Богиня Хилаин тогда сказала, что я должна что-то сделать, чтобы вернуться домой. И это связано с Ричардом. Впрочем, здесь вообще все связано с Ричардом. Я уселась на подоконник, глядя на горы в тяжелом мрачном небе. Верхушки деревьев горели золотом, качались на ветру такие маленькие с высоты. Ворчала внизу горная река. Даже не верится, что за ней сейчас готовятся к войне». В воздухе с криками носились птицы, парили высоко и скрывались в густых облаках. Из окна этих покоев можно было увидеть край самой высокой башни. Одна из птиц сорвалась в зубчатые верхушки и спикировала ко мне при открытой ставне. Я улыбнулась. Ансаут смешно нахохлилась. Темные перышки, словно брови, сошлись у носа. «Ну что, посланница богини, скажешь, что мне делать?» Я вздохнула. «Хотя, кажется, я знаю. Каждый раз ты появляешься, когда я должна что-то сделать. Что-то, что приведет к исполнению моей задачи в этом мире. Я ведь здесь не просто так. Урок для всех нас. Да, Ансаут?» Сова угукнула так, будто усмехнулась. Склонила голову на бок, и я почесала ее, как прежде гладил Ричард. Мы попытались еще поговорить. Она на своем, я на своем. Прежде чем на улице, окончательно сгустились тучи, и пошел дождь. Сова пригрелась в комнате и распушила перья. Явно довольная, что в такую погоду нашла укрытие. Да уж, сейчас выходить на улицу вообще не хочется. И в этот момент в комнату постучал слуга Ричарда. Ничего толком не объясняя, он повел меня за собой по лестницам, пока я не узнала дорогу на башню. Ветер уже разошелся вовсю, дождь усилился. «Ну и погодка!» Я как могла закуталась в теплую накидку, заботливо прихваченную слугой, и подошла к уже привычному внушительному силуэту Ричарда, стоящего у края. Он заметил меня, но на сей раз от былого веселья и следа не осталось. «Погода портится!» скупо произнес он, глядя на бегущий прямо над замком тучи. «Почему тебя это тревожит?» Я продолжала сражаться с собственными волосами. Пожалуй, сейчас бы не помешал крепкий пучок. А то пряди так и лезут в рот. Ричард взглянул на меня сосредоточенно. «Я обещал тебе устроить эту встречу и выполню свое обещание. По-хорошему нам стоило бы выехать сегодня вечером». «Вечером? В полной темноте, по горам, в дождь? Или пока что Исидора нет в замке?» Я усмехнулась. «Нет» но с ним я лучше и правда потом поговорю. До города и без того двое суток пути, а в такую погоду еще больше. Он так напряжен и сдержан, потому что боится попасть в неприятности по дороге? Или есть другая причина столь резкой смены настроения? Что ж, я могу, наверное, немного подождать, если в этом вопрос. Надеюсь, Исидор поймет причину задержки? Он может и поймет а вот светлая Арин ждать долго не станет. Она и без того пошла на этот риск только из большой ко мне любви. «Вот как?» Многозначительно повела я бровями. «Не бери в голову». Наконец усмехнулся в ответ Ричард. «На самом деле у нее наверняка будет свой интерес, но она единственная, кто действительно сможет помочь». «Хорошо». Я кивнула, потуже закутавшись в накидку. «Подождем». Не изменится ли что к вечеру? И там решим, что делать. Сосредоточенно подвел он итог. «Я не могу покидать замок надолго. Будь готова». Остаток дня я провела в тревожном ожидании и наблюдении за погодой. Порывы ветра то доносили до моего окна ярко-желтые листья, то открывали изредка кусок чистого неба. Хорошо, что толстые стены замка защищали от непогоды и долго сохраняли тепло. Успев даже немного подремать, в утомительном ожидании. Я уже потеряла надежду, но... Тут в дверь постучали. Только бы не Исидор с новыми угрозами. «Входите!» Чуть хрипловато отозвалась я. В комнату вошел очень тепло одетый мужчина. Я настороженно рассматривала многослойную одежду, пока не заметила в глубине, надвинутого на голову капюшона, знакомый взгляд. Ричард насмешливо склонился, приветствуя меня, Наполовину стащил капюшон и спросил. «Готова?» «Еще не совсем». Я вскочила с постели. «А там закончился дождь?» «Еще не совсем». Эхом отозвался Ричард. «Но другого шанса не будет». Он снова стал сдержанным и отстраненным. Не думая особо об этом, я спешно прошлась по комнате, схватила теплый плащ с капюшоном, осмотрелась. Больше у меня ничего и не было» и повернулась к Ричарду. «Насколько опасно, если узнают, что ты покинул замок?» «Не будем об этом распространяться». Ричард накинул капюшон обратно. «Доедем с экипажем до Вадена, оттуда уже своим ходом, не привлекая внимания». Каждый раз, когда он называл город или местность, в памяти будто вспыхивало узнавание. «Я была там? Откуда я это знаю? Уже настолько принадлежу этому миру?» «Я готова». Остановившись перед Ричардом, я чуть вскинула подбородок, глядя ему в лицо. «Хорошо». На сей раз в его глазах показалась досада. «Или я придумываю себе все?» «Ничего. Двое суток наедине, и я выясню, что он на самом деле думает, и можно ли верить тому, что он говорит». «Правда, от одной мысли, что мы проведем несколько дней наедине, стало не по себе». Это будет непростое испытание. Мы уже собирались выйти, как в коридоре послышались шаги. Быстрые, уверенные. Что-то тихо спросил слуга. А потом я услышала знакомые нотки в голосе. И на душе заскребли кошки. «Ричард, ты не отправишься туда один». «Так я и не один». Медленно повернулся к двери Ричард.